Глава двадцать шестая. Двадцать пятый день после исчезновения. Адалин Арчер. После телеобращения наша жизнь стала невыносимо насыщенной. Маме с папой каждый день приходят десятки писем самого разного содержания. От сочувственного до жестокого. У нас была возможность отдавать их сначала в участок, чтобы полицейские первыми вскрывали и читали все послания. Но мама отказалась. Она хочет сама читать их все. Каждое письмо до единого. Чаще всего люди пишут о том, что они мысленно поддерживают нас и молятся о благополучном исходе поисков. Пара человек поведала, что у них тоже пропали родные. Несколько записок пришло от психов, которым нравится врать, что они якобы держат себя на чердаке, закованную в цепи. Такие послания я передаю в полицию. Странно думать, что одно из них может оказаться чистосердечным признанием от твоего настоящего похитителя. А я его держала в руке. Несколько недель мне никак не удавалось заставить маму вернуться из выдуманного мира и признать, что тебя похитили. Но теперь, когда она все-таки посмотрела правде в глаза, мне начинает казаться, что лучше бы она и дальше жила в своих фантазиях. Теперь она постоянно плачет, выносит всем мозг, и без конца читает в интернете статьи о пропавших людях, а потом начинает их пересказывать, к месту и не к месту. Пару дней назад мы заглянули к Кэтрин на чай с пирогом, и мама неожиданно выдала. «В Великобритании каждый год пропадает около ста тысяч человек». «Господи!» — охнула Кэтрин, и в гостиной повисла гнетущая тишина. «И я вот о чем подумала. Это ведь огромное количество». «Пропадающие люди, как заколки-невидимки, постоянно куда-то неожиданно деваются. А вот куда именно?» «Когда я вчера забежала к родителям, мама сообщила. «Знаешь, а людьми в качестве сексуальных рабов торгуют не только в других странах. У нас такое тоже происходит». Папа теперь по вечерам уходит надолго гулять, говорит, что ему так лучше думается, а я уверена, что он ищет себя. «Он тут как-то пришел ко мне домой вечером, принес ящик с инструментами» и начал чинить всякие вещи, которые на самом деле чинить вовсе не требовалось. «Я заказал для тебя уличный сенсорный фонарь», — заявил он. «У меня есть. Этот лучше, ярче. Мне не нужен такой яркий. Его завтра привезут». «Вовсе не стоило. У тебя собственное жилье, а не В чем проблема?» «Никаких проблем, просто... Вот и дай мне прикрутить чертов фонарь, ладно?» Я посмотрела на папу и в очередной раз подумала о том, как он постарел после твоего исчезновения. В детстве я считала, что его даже автобус сбить не сможет. И детская вера в папину неуязвимость так никуда и не делась. До сего дня, когда мне начало казаться, что его даже ветер переломит. Папа у нас практично и воли эмоциям не дает. Если я в кого и уродилась в нашей семье, то в него. Если бы мы с тобой поменялись местами... Если бы он пришел поздно вечером не к моей двери, а к твоей, горя отчаянным желанием хоть что-нибудь сделать, хоть что-нибудь исправить, ты бы крепко обняла его и целовала бы до тех пор, пока он не начнет ворчать и шутливо отпихивать себя. Но я не ты, а тебя здесь нет. «Хорошо», — ответила я, «значит, придешь завтра и прикрутишь». Он кивнул. «А я м -м, приготовлю что-нибудь поесть к твоему приходу, ладно?» Еще один короткий кивок. «Вот так мы и справляемся. Он прикручивает лампочки, я готовлю обеды». А на следующее утро, когда я пошла в супермаркет закупиться продуктами перед папиным приходом, меня одиннадцать раз по дороге остановили люди, узнавшие меня в лицо. Одиннадцать. Когда я из мисс Фрей стала миссис Арчер, это был мой сознательный выбор. А вот сестру той пропавшей женщины я превратилась безо всякого на то желание». Как и в случае с письмами, целью любопытных были разные. Некоторым хотелось узнать сенсационные подробности, поэтому они подходили совсем близко и заговорщическим шепотом уточняли, нет ли новостей. Другие сочувственно кивали и поддерживающе улыбались, заверяя, что мысленно они с нами. А вот кликуш всяких переносить очень трудно. Когда тетки средних лет в слезах и соплях налетают на меня с объятиями и начинают завывать, как им жаль и как это все ужасно, Я становлюсь жесткой, как гладильная доска. И, похоже, их заметно озадачивает и разочаровывает, что я не желаю рыдать вместе с ними. В общем, я решила, что продукты теперь буду заказывать на дом, через интернет. К тому моменту, когда, наконец, приехали родители, я успела заварить чай и разложить печенье. Мама очень любит шоколадное печенье из White Rose, которое я обычно покупаю для гостей. А папа, как обычно, поворчал, что в Лидли можно купить точно такое же, только в разы дешевле но все равно достал из коробки три штучки и положил себе на блюдце. Он еще даже не успел достать шуруповерт, когда в дверь постучали. Кристофер и детектив Риттер принесли дурные вести. Тот, нарисованный по описанию портрет, распространившийся по всем каналам, помог напасть на след преступника. Кто-то заметил мужика возле собственного дома и вызвал полицию, и на этот раз сталкер не успел убежать. Им оказался разнорабочий по имени Дэвид Тейлор — Сорока одного года отроду. Джек — единственный из нас всех, кто видел этого Тейлора вблизи. Так что сегодня утром его вызвали в участок для опознания. Мама опять заблеяла, как овечка, потерявшая ягненка. «Элоди, Элоди, вы ее нашли? Где она?» Она как будто не замечала, как хмурятся нежданные гости. Одного взгляда на Кристофера хватило, чтобы понять. «Тебя еще не нашли». «Мы допросили подозреваемого и обыскали его дом», — сообщил Риттер. К сожалению, обыскать его машину не удалось, она пропала. «Пропала?» — переспросила я. «Да, мистер Тейлор отказывается сознаваться, куда она делась». «Но он ведь мог увезти Элоди на ней?» Продолжил я. «Может, он держал мою сестру в этой машине?» Риттер натянуто улыбнулся. «Мы делаем все возможное, чтобы отыскать автомобиль». Кристофер, коротко переглянувшись с коллегой, прокашлялся. «Мистер Тейлор утверждает, будто Кое-кто заплатил ему за преследование Элоди. Все изумленно замолчали, а затем наперебой принялись задавать вопросы. «Так мы узнали, что, по словам твоего сталкера, заказчик отыскал его через сайт с объявлением о найме и всегда платил наличными, оставляя деньги под мусорным баком сразу за стадионом для регби, там, где на километр вокруг нет ни одной камеры. Деньги, как уверяет Дэвид всякий раз, оказывались упакованы в пленку вместе с распечатанными инструкциями, которые полагалось сжечь после прочтения. Полицейские намеревались проверить его банковский счет, не поступали ли туда периодически крупные суммы денег. Но даже если поступали, это никак не подтверждало правдивость показаний Тейлора, особенно если учесть, что никаких распечаток, на которых он ссылался, не сохранилось. Если он планировал тебя похитить, то мог продумывать убедительную историю несколько месяцев, прежде чем воплотить замысел в жизнь. «Интересно, как звучал текст вакансии? Требуется психопат для преследования молодой женщины?» Раздраженно поинтересовалась я. Опрос был риторический. «Нет, конечно», — сухо откликнулся Риттер. «Мистер Тейлор утверждает, что объявление звучало весьма расплывчато, нечто вроде «оплачиваемый проект по наблюдению за птицами». Все умолкли, потому что сказать на это и было нечего. Извращенное у кого-то чувство юмора заметил я наконец. «А где сейчас этот Дэвид?» — спросил папа. «Мы отпустим его сегодня вечером», — ответил Кристофер. «Отпустите?» — вскипел папа. «Да, сэр». Кристофер кивнул. «А как только появятся новые улики, заберем опять». «Если потребуется», — уточнил Риттер. С этими словами они ушли. У самого порога Кристофер оглянулся. И было видно, как ему совестно, что он не смог вернуть себя домой. После визита полицейских мама места себе не находила. Она расхаживала вокруг кофейного столика так долго, что я уже забеспокоилась, не протопчет ли она дорожку в паркете. Пастуший пирог так и остался дожидаться на кухне. Я подумывала все-таки накрыть стол, но ни у кого явно не было настроения для еды. Так что я села и постаралась принять как можно более спокойный вид. Однако постоянно прокручивала в голове слова Кристофера и Риттера. Пальцы чесались набрать номер Кристофера и уточнить, не хочет ли он рассказать еще о чем-нибудь. Папа позвонил Джеку и попросил его прийти. Тот явился через полчаса, извинившись за отсутствие Кэтрин. Вот и опять началась мигрень. Я помню Кэтрин совсем другой. Сильный, неунывающий и не стесняющийся высказываться прямо. После смерти Джеффри она будто поблекла, потускнела вся. Такое ощущение, что на нее через кальку смотришь. Боюсь, то же самое случится с нашими родителями, если мы тебя так и не найдем, Эл. Или найдем мертвый. Джек ничего нового рассказать не смог. Он устроился на диване между нашими родителями, вынудив меня в одиночестве занять кушетку напротив. Джек охотно отвечал на все вопросы. Долго извинялся за то, что не сообщил о вызове в полицейский участок. Детективы велели ему не распространяться, и он подчинился их требованию, чтобы не мешать следствию. А потом он добавил. «Мне предлагали пообщаться с журналистами, дать интервью. Я не хочу примазываться к вашей истории, предпочел бы не светиться в прессе, но мне сказали, что для поисков Элоди необходимо как можно больше шумихи». Джек посмотрел на маму с папой, молчаливо спрашивая совета, но я была уверена, что он уже давно согласился. Такие мужчины, как Джек, никогда не откажутся от лишнего внимания. Ему жизненно необходимо восхищение, потому что всякая женщина, падающая к его ногам, позволяет почувствовать хотя бы чуточку той любви, которую ему в свое время не додал отец. Так что Джек ни за что не упустил бы возможность выступить в роли красивого и заботливого друга прекрасной похищенной девушки. Ведь это просто-таки идеальный способ вызвать любовь всей страны. Представляю, с каким лицом ты бы сейчас читала эти строки прищурившись и сверля бумагу таким взглядом, что еще вот-вот это вспыхнет. А если серьезно, Эл, как мне кажется, Джек, ты привлекаешь именно тем, что так и не кинулась ему на шею, подобно всем прочим девчонкам. Еще с тех пор, когда вы были подростками, учитывая его ненормальную тягу все контролировать, не сомневаюсь, что его это невероятно бесит. Может, бесит настолько, что причинить себе вред? Может, настолько, чтобы нанять человека, который выследит и похитит тебя? Конечно же, мама с папой стали убеждать Джека сделать заявление. Они обнимали его, хлопали по спине и благодарили за все, что он сделал. Позже, когда мама прилегла в гостевой, а я складывала в посудомойку скопившиеся кружки, мы выпили чуть ли не целое ведро чая, из коридора послышался раздраженный голос отца. «Почему она ничего нам не рассказала?» Повисла пауза. Я тихонько вышла из кухни в столовую и услышала, как Джек что-то отвечает тихим, Утешающим тоном. Да как он посмел! Громко и зло воскликнул папа. Я вышла в коридор. Папа коротко оглянулся в мою сторону, рывком открыл дверь и вышел, даже не попрощавшись. И не позвав с собой маму. Я в панике бросилась следом, пытаясь его дозваться, но папа решительно направился куда-то вниз по улице. Спиной ощутив чужой взгляд, я повернулась. Что ты ему наговорил, Джек? В смысле? Бесстрастно откликнулся тот. «Он расстроился?» «У него дочь пропала». Джек пожал плечами. «Естественно, он расстроен». «Что ты ему наговорил?» Джек шагнул вперед и оказался слишком близко. А потом медленно, члена раздельно, позволяя мне читать по губам, проговорил. «Давай так. Я пойду искать Мартина, а ты пойдешь на кухню и поставишь чайник». Он развернулся и вышел следом за папой. А я осталась стоять, кипя от гнева. Я никогда не доверяла Джеку. Он двуличный человек, и кажется, я единственная, кому он показал свое истинное лицо. Наша семья буквально расползается по швам, и хотя пропала ты, именно Джек увлеченно щелкает ножницами, помогая семейным узам побыстрее исчезнуть».